Глава 9 Новые возможности. Рывок, и я испуганно сжавшись, распахнула глаза. И тут же зажмурилась от яркого солнца. Забава потянула меня за руку. «Мара, просыпайся! Приехали!» Я недовольно вырвалась. «И откуда в ней столько энергии?» Русалка всю дорогу теребила меня, вытаскивая все новые и новые подробности жуткого приключения в доме зверуна. Мне даже в какой-то момент показалось, что она испытывает от моего рассказа удовольствие едва ли не больше, чем от ночных посиделок на дереве в местном парке. И это пугало сильнее, чем необходимость топать в крамор и показывать свои странные руки Джерту. «При воспоминании о сероглазом братце Генриха в животе похолодело». Я подняла голову и с уземлением узнала здание, рядом с которым мы остановились. Торопливо толкнула дверцу и, выскочив из автомобиля, обогнула его. Генрих вытаскивал из багажника наши вещи, а Севир равнодушно наблюдал за процессом. Похоже, у некромага не возникало и мысли помочь инститтору. Я дернула Генриха за край жилетки. «А почему мы офиса? Разве ты не хотел отвезти меня в крамар? Инститер силой захлопнул багажник и, едва удостоив меня взглядом, склонился над сумками. «Не понимаю, чем то недовольна? Ты же была против визита в Крамор?» В голосе Генриха послышались саркастичные нотки. «Или хотела представить некромагу еще одного своего бывшего жениха?» Я разозлилась. «Хорошая мысль!» Покосилась на равнодушного Севира и иронично добавила. «Надо бы список написать, а то начинаю забывать очередность». «Не волнуйся», — рванув сумки, натужно проговорил Генрих. Водрузив ношу на плечо, холодно посмотрел на меня. «Я напомню». И пошел к входу, а я лишь зло топнула и повернулась к русалке. «Жаль, что я лишилась возможности отобрать эти воспоминания». «Так все равно с Генрихом бы не получилось», — пожала плечами забава. «Сама знаешь». «Почему?» — оживился Севир. «На инститера не действует сила ведьм?» «Так он утверждает», — скривилась я и тут же гордоливо выпрямилась. «Но иногда, когда он терял контроль, я могла воздействовать и на Генриха». «Ага», — хихикнула забава. Впер Мара, уникальный специалист. Только она способна доводить Генриха до белого коленя». Севир внимательно посмотрел на меня. Глаза его сузились, губы сжались. Казалось, он что-то обдумывает». Я пожалела, что не сдержалась и рассказала об этом. Нельзя забывать, что некромак – опасный и непредсказуемый тип, который еще недавно едва не угробил меня. «Идем!» – весело улыбнулась Забава. Она потащила Севира за рукав, и у меня от удивления пропал дар речи. «Я тебе покажу наш офис. Я секретарь Мары и Генриха. Но это так, хобби. А так я…» Они исчезли за дверью, и я уже не могла разобрать слов «русалки». Когда это не успели подружиться? Забава что, забыла, что этот гад ее в колодец засунул? И почему она стремится наладить отношения с каждой сволочью, которая появляется в нашей жизни? И я подтянула отвисшую челюсть и передернула плечами. Возможно, пока я спала, Севир сумел найти ключик и к русалке. Что у некромага не отнять, так это способность заключать сделки. Надо было уточнить у подруги, какую ее слабость он использовал. Уныло потопала по лестнице и, прислушиваясь к голосам, которые доносились сверху, подумала о Генрихе. Возможно, освободившись от мучительного чувства к инститору, я вновь обрету спокойствие. А вдруг после того, как наши отношения закончатся, в сердце останется лишь пустота, словно пепелище после синего огня? Я упрямо помотала головой. Нет, я же пыталась понять Генриха, но достучаться до инститора сложнее, чем проникнуть в дубовую рощу. Казалось, чем дольше мы с ним вместе, тем сложнее наши отношения. То он холоден и даже немного жесток, то вдруг говорит такие слова, от которых кружится голова, а сердце трепещет от нежной боли. Я остановилась и, застанав, прижалась разгоряченному лубом прохладной стене. Как же глупо было так сильно влюбиться. Болезненная привязанность. Совладав с собой, мрачно посмотрела вверх. «Сейчас-то я полна уверенности, что эти отношения нужно разорвать. Но знала, что стоит посмотреть на инститтора, как задрожат колени. Тело охватит жар, и я снова засомневаюсь». Поднялась на площадку и замерла у двери, касаясь ручки дрожащими пальцами. «Интересно, если Генрих поднялся в офис только для того, чтобы отнести вещи, почему до сих пор не вышел? Может, он ждет меня?» Сердце дрогнуло, и я дернула руку, вот бы заглянуть в его голову. Посмотрела в большое зеркало, которое забава, обрадовавшись моему исцелению от спектрофобии, не так давно повесила в коридоре и, заметив, насколько жутко выглядит моя одежда, недовольно нахмурилась. Стянула перчатки, попыталась отряхнуться, посхребла полупрозрачными пальцами кожу на шее, стирая грязь, оказалось удобно видеть сквозь них, и, подняв лицо, посмотрела в глаза своему отражению. Спина мгновенно похолодела, а сердце пропустило удар. Руки мои, словно сами собой, потянулись вперед. Кончики пальцев ощутили прохладу стекла, и мир вокруг будто сковало льдом. Все вдруг стало ослепительно белоснежным. Я с ужасом смотрела в зеркало, но себя не видела. Передо мной стояла Багира в своей второй ипостаси, и глаза черной волчицы мерцали огоньком. «Неужели она жива? Но как? Почему?» Я хотела броситься к ней, жать мохнатую морду в своих объятиях, но не смогла и с места сдвинуться. В груди растекалось болезненное чувство, и я вдруг услышала голос Генриха. «Так Вокула сейчас в тремдише? Ты уверена, что с ним зверун?» Сердце заколотилось так, что стало трудно дышать, но одновременно с этим я легко сделала вдох и выдох. Так, словно я вдруг стала ощущать сразу два тела. Ноги стали вадными и в то же время напряглись так, будто я сейчас сорвану с места. Ощущения были настолько жуткими и противоречивыми, что мозги просто взрывались. Я бы с удовольствием упала в оморок, если бы смогла. Боль, горечь, страх сжали горло. «Генриха? Я в теле инститора Пока я пыталась совладать с собой, Багира сменила ипостась и приблизилась к инститору вплотную. «Да...» И этот зверун завлек некромагиню в ловушку. Не думаю, что это было просто. Говорят, некромаги умны и осторожны. Вокула же убил женщину лишь для того, чтобы некромак решился на ритуал с имен невест. То, что Мара поехала в Тремдиш именно сейчас, нельзя назвать простым совпадением. Сердце Генриха заныло. Он заглотнул и, коротко кивнув, схватился за меч. «Выезжаю немедленно». «Один?» – ахнула Багира и помотала головой. «Как ты собираешься одолеть некромага, волкалака и зверуна в одиночестве? Комитет?» «В комитет сообщать нельзя», – сурово произнес Генрих и горько улыбнулся. «Вукула расставил красивые сети, но если в Тремдиш приедет десяток инститторов, он может махнуть рукой на все приготовления и попросту убить Мару. И даже если я успею спасти ее, думаешь, Вукула остановится на этом? Следующая ловушка может оказаться коварнее». «Нет, я постараюсь воспользоваться ситуацией, чтобы все прекратить». «Но как?» – взволнованно спросила Багира. Генрих медленно выдохнул и, успокоив тревожно бьющееся сердце, быстро произнес. «Проще всего поймать охотящегося зверя. Когда все его внимание сосредоточено на жертве, он не заметит, что сам угодил в ловушку». «А как же Мара?» – недовольно уточнила Багира. «Неужели ты позволишь ей стать жертвой? Мне казалось, ты неравнодушен к ведьме». Генрик судрежно вздохнул, и сердце его защемило так, что у меня на глаза выступили слезы. «Тебе не казалось», — глухо ответил инститтер. Жал пальцы в кулаки и с трудом улыбнулся. «Я сделаю все, что в моих силах, чтобы защитить ее». Он иронично хмыкнул. «Если понадобится, конечно. Ты знаешь, Мару, Вокула не мог предусмотреть абсолютно всё. «Никто не способен предугадать, что ведьму выкинет в следующий момент. К тому же, она, наверное, удачлива». «На неприятности», — упрямо перебила его Багира, — «она может смешать и твои планы». Генрих вдруг улыбнулся и кивнул, а я ощутила, как сердце его дрогнуло от нежности. «Уверен, так и будет», — тихо произнес он. «Такова Мара» хаос воплоти. Она с легкостью разрушит стены, но умудрится запутаться в легкой паутине. Вукуле придется импровизировать, и каждая ошибка волкалака будет моим шансом уничтожить его. А для начала я постараюсь договориться с некромагом. «Что?» – звилась Багира. «Ты доверишься нежити?» – Генрих покачал головой. «Некромаги не нежить. По природе своей он, кстати, ближе к стражам. То, что Вукула убил его женщину – первая ошибка волкалака» и я не упущу возможность заручиться поддержкой некромага. «Не беспокойся, Багира, я знаю его слабое место, и у меня есть, что ему предложить». «А если ты ошибаешься?» — звенящим голосом уточнила Багира. «Что, если он не согласится?» Генрих опустил ладонь на рукоять меча, и его движение не укрылось от внимательного взгляда Багиры. «Убьешь его без лицензии? Тогда жертв получит шанс раздавить тебя и навсегда завладеть местом главы, а потом потерять место главы и даже свою жизнь», – прошептал Генрих. «Но только не Мару». Я ощутила, что задыхаюсь, по щекам градом покатились слезы. Белоснежная марево застилала глаза, и я зажмурилась от нестерпимой рези, а когда подняла взгляд, Багира перед собой уже не видела. Лишь полутёмный коридор и слабо мерцающее зеркало на стене. Тело пробило дрожь, ладони, упирающиеся в пол, вспотели. Когда я упала? Что это было? Одними губами прошептала я. Волосы на голове стянуло от холода. Я не могла оторвать зачарованного взгляда от гладкой поверхности зеркала. Я что, увидела воспоминание, даже не вытягивая его? Кенрих. Что? От неожиданности я сжалась и посмотрела снизу вверх на инститора Тот прикрыл дверь, я, кинув меня околким взглядом, присел на корточки. «Что с тобой? Тебе нехорошо? У тебя лицо белее бумаги. Укачало? Или настолько тошно меня видеть?» Я посмотрела в его изумрудные глаза, и сердце стало биться в два раза быстрее. Он готов отказаться от всего, лишь бы оградить меня от опасности Готов расстаться с жизнью, а я... «Лежит злюся, делаю его жизнь невыносимой. Не слушаю, огрызаюсь Поступаю наперекор». По щекам вновь покатились крупные слезы, я застонала. «Мара, почему ты не отвечаешь?» Генрих положил теплые ладони мне на плечи и пытливо заглянул в глаза. «Ты странно ведешь себя. Даже для тебя это странно. Заболела? Скажешь, где болит?» Я подняла руки и прижала ладонь к груди. «Здесь», — с трудом прошептала я. «Здесь болит. Мне стыдно. Ненавижу себя». «Это что-то новенькое!» Растерянно хмыкнул Генрих. «Ну-ка, поднимайся». Он помог мне встать на ноги, оглядел с ног до головы, пощупал пульс, легко тронул лоб. «Мара, мне срочно нужно в крамор. Прошу тебя, постарайся дождаться меня в офисе. Я понимаю, что бесполезно тебя просить. Ты все равно сделаешь по-своему». Он искоса посмотрел на меня и вдруг улыбнулся. «Эх». «Надо было приказать тебе сбежать. Тогда бы ты точно осталась тут». Я порывисто прижалась к его груди и всхлипнула. «Я буду здесь. Обещаю». Генрих силой отстранил меня и с беспокойством, заглянув в глаза, пробормотал. «Точно заболела. Может, это побочный эффект от яда? Попрошу Анали сделать еще зелье». Я уронила руки и слабо улыбнулась. «Иди же. Ты говорил, что это срочно». Генрих коротко кивнул, отпустил меня и, торопливо спускаясь по лестнице, иногда поглядывал в мою сторону. Каждый раз, ловя его пытливый, недоверчивый взгляд, я отвечала нежной улыбкой. Когда шаги затихли, я поспешно распахнула дверь и, влетев в офис, быстро огляделась в поисках забавы. «Закажи пиццу», — приказала я русалке, — «и пока не попрошу, никого не впускай в мой кабинет». Присела перед столом секретарша на корточке и, выдвигая один за другим ящики, быстро нашла настольное зеркало. Посмотрела на озадаченную забаву снизу вверх и улыбнулась. И сама не входи, не удостоя взгляда застывшего окна некромага, бегом направилась в свой кабинет. Заперев дверь, быстро подошла к своему столу, аккуратно водрузила на него свою ношу и плюхнулась на стул. Положив руки по обе стороны от зеркала, прикрыла глаза и медленно выдохнула. «Если моя догадка верна, то теперь я могу заглядывать в головы людей, не вытягивая воспоминания. Всего лишь нужно коснуться пальцами зеркала». Сердце колотилось как бешеное, в горле пощипывало от напряжения, а пальцы дрожали. Я нервно скинула вторую перчатку, посмотрела на свои полупрозрачные руки, грудь сдавила от сомнения. «А что, если это не так? Что, если видение, которое меня посетило, лишь плод воображения? Раньше я пропускала воспоминания через себя, но при этом меня почти не оставалось, словно ныряла в чужую жизнь, на время теряя собственную». В этот раз все было по-другому. Я оставалась собой, одновременно была сразу кем-то еще. Ощущения очень разные. Первое, словно сон. Второе, жуткое ощущение, раздвоение личности. Я сжала зубы, решительно посмотрела на зеркало, пока избегая встречаться взглядом со своим отражением. Ну что же, есть только один способ проверить. Больше всего меня сейчас интересовало, какую сделку заключил инститр с некромагом. Почему тот согласился отступить от вожделенного воскрешения своей подруги и поехал в столицу, которую так ненавидел. В видении Багира сказала, что некромаги умны и осторожны, а значит Генрих предложил Севиру нечто особенное. Что же это? Что может для некромага важнее истины любви? Сердце билось так быстро, что шумело в ушах, дыхание стало прерывистым, а щеки начали гореть. Я медленно протянула руку к зеркалу и, мягко прикоснувшись к стеклу кончиками пальцев, встретила взглядом со своим отражением. Хочу заглянуть в воспоминания некромага. Уже знакомое белоснежное марево заволокло мир вокруг так, словно я внезапно оказалась в центре снежной бури. Глаза пронзала колючая боль, будто ледяные крошки действительно летели мне в лицо. Дыхание оставалось, тело похолодело, я умерла на миг, но тут же осознала, что это иное тело. Меня окутали ощущение Севира. «Так вот что значит «не жив, не мертв».» «Жуть-то какая!» Я подняла лицо и уставилась на Генриха. Инститтер тяжело дышит. Тело его напряжено, а руки выставлены вперед, кулаки сжаты. Миг, и он словно кобра совершил рывок. Сердце ёкнуло, и я замерла в ожидании сокрушительного удара. Но Севир, в теле которого я находилась, успел поднырнуть под руку инститора и, резко выбросив кулак, ударил Генриха по лицу. Тот ошатнулся и, вытерев кровь с губы, тыльной стороной руки, криво ухмыльнулся. «Один-один». Север отступил на шаг и покосился на меч, который холодно сверкал на одной из могил. «Не понимаю, к чему эти танцы, инститер? Ты мог просто убить меня». Генрих осторожно шагнул в сторону и оказался между некромагом и своим мечом, чтобы не дать Северу шанса завладеть оружием. «Знай же, что у меня нет на это лицензии», — неприветливо проговорил он. «К тому же у меня к тебе деловое предложение». — Поговорим? Севир, сделанным равнодушием, отвернулся от меча и, присев на соседнюю могилу, осторожно прикоснулся к нующему виску, посмотрел на свои окровавленные пальцы и усмехнулся. — Так мы уже беседуем. С полчаса уже. Генрих, вытрев пот лба тоже присел на могилу и, посмотрев на собеседника, приподнял правую бровь. — Дания, предала тебя. Сердце Севира замерло на миг, и он отрицательно покачнул головой. «Невозможно. Зверные инстинктивно подчиняются некромагам». Генрих, сузи в глазах холодно улыбнулся. «Потому что признают их мертвую силу. Но что, если найдется тот, чья сила превзойдет твою и он призовет данью? Думаешь, зверун останется верен?» Севир жал края могильной плиты так, что на землю посыпалась каменная крошка. «И кто же у нас такой сильный?» Насмешливо уточнил он, инститеры не обладают магией, а та, столичная ведьма, уже доказала свою бестолковость. Это она умеет. Не сдержался Генрих, и я замиранием сердца заметил, как его лицо озарило нежное, так редко появляющаяся улыбка. Но в следующий миг инститер уже твердо смотрел в глаза некромагу. «Что, если эта тварь тебе неизвестна?» «В прошлом волколаг». Он подвекся жесткому гипнозу и, потеряв в этом мире все, что было ему дорого, прошел обряд стражей, но возродился кем-то иным, могущественным, опасным и сильным, и... мертвым. Ничего не напоминает?» Севир вздрогнул и поспешно скрестил руки на груди, чтобы скрыть тревогу. Обряд посвящения некромага, жестокий и кровавый, промелькнул перед его внутренним взором, и я ощутила, как зашевелились волосы на голове, а сердце замерло. Еще никогда, даже пропуская через себя воспоминания самых жутких убийств, я не испытывала такого всепоглощающего ужаса, не в силах выдержать даже миг, я отпрянула и упала на пол. Дрожащими руками обхватила голову и сквозь мутную пелену увидела очертания своего кабинета. С усилием отогнала страшные воспоминания, откинулась на спину. Уставившись в белый потолок, попыталась взять себя в руки. Голова гудела так, словно превратилась в улей, а зубы стучали, будто я решила немного посидеть в холодильнике. С трудом приподнялась и ухватилась за край стола. Избегая смотреть в сторону зеркала, поднялась на ноги и, тяжело опираясь о стену, С усилием вдохнула. Легкие разрывались от боли, словно я нахлебалась воды. Откашливаясь, двинулась к выходу, замерла у двери. Слабые пальцы никак не могли совладеть с ключом, и медленно открыла ее. «Мара!» — воскликнула забава. «Что случилось? Ты выглядишь хуже нежити!» «Спасибо за комплимент!» Скрывилась я и повернулась к окну. Север до сих пор стоял там. Скрестив руки на груди, он с интересом рассматривал меня, словно желал вынести свой вердикт о верности высказывания русалки. Забава подлетела ко мне, схватив за руки, взволнованно произнесла. «Да у тебя руки, как лёд!» Она резко повернулась к некромагу. «Это могут быть последствия от яда?» Тот задумчиво покачал головой. «Раньше подобного не было». Приподнял брови и медленно проговорил. «Очевидно, что Мара преобразилась. Даже взгляд другой». «Не скажу, что мне это нравится. Может, ты за силой семи ведьм?» Он кивнул на мои полупрозрачные руки, а я посмотрела на Севира и, вспомнив жуткую картину посвящения, неосознанно содрогнулась. взглянув мне в глаза, некрымак вдруг изменился в лице и рявкнул. «Кем ты себя возомнила, ведьма?» Забава изумленно обернулась, а Севир едва ли не бегом приблизился ко мне. Глаза его горели яростью, а рот перекосился. Некромак толкнул меня, припечатывая к стене, и прошипел. «Не смей жалеть меня!» Я смотрела на него снизу вверх и понимала, что жизнь моя висит на волоске, но в сердце не было ни тени страха. Так, будто его воспоминание о ритуале посвящения выжгло из меня это чувство. С помощью Севира я на миг заглянула за таинственный порог и теперь не боялась смерти. Казалось, некромаг ощущает мое состояние кожей, и это бесит его с каждым мгновением все больше. На шее замкнулись холодные жесткие пальцы, и Забава испуганно вцепилась в руки Севира. «Пусти ее!» Она пыталась оттащить от меня к некромага, но тот словно не заметил ее усилий. Приблизившись нос к носу, он прорычал дал тебе право так смотреть на некромага?» Ощущая, как растет боль в горле, как разрываются в спазме легкие, я умудрилась оставаться спокойной. Но понимая, что некромаг действительно может придушить меня сейчас, я прохрипела. «Виски». От изумления пальцы Севира слегка расслабились, и я повторила уже громче. «Виски!» «Забава, тащи скорее виски». «И стаканы». Ярость начала угасать во взоре некромага. Севирус усмехнулся и отпустил меня. Забава, убедившись, что я свободно, побежала в мой кабинет, и тут раздался стук в дверь. «Доставка пиццы!» «А вот и закусь!» Нарочито весело добавила я, и, желая оказаться как можно дальше от некромага, пошатываясь, направилась к выходу. На пороге стоял улыбающийся, розовощекий юноша, но при виде меня лицо его вытянулось. Я вспомнила о сомнительном комплименте забавы, что выгляжу как нежить, и хлопнула ладонью по лбу. Надо было подождать русалку. Вдруг взгляд курьера остановился на моей руке, сквозь которую он мог видеть и лоб, и рыжую челку, и щеки его побелели, а объемная сумка выпала из ослабевших рук. Я поспешно завела руки за спину и спросила, с «Сколько с меня?» Парень вздрогнул, втянул голову в плечи и медленно, пятясь, промычал нечто невразумительное. К нам подошел Севир и, положив руку на рукоять кинжала, мрачно посмотрел на курьера. «Что-то застыл, как нежить!» При виде некромага парень побелел еще больше и, наткнувшись бедром на перила, взвизгнул и опрометью бросился вниз по лестнице. Я печально покачала головой недовольно покосилась на Севира. «Ну и зачем было так пугать мальчика? Я даже не успела ему заплатить!» «И что?» – безразлично пожал плечами Мак. «Какие проблемы?» «Ну, конечно!» – саркастично хмыкнула я. «Ты ж на кладбище жил. Откуда тебе знать, что за доставку платить надо?» Севир повернулся и с улыбкой посмотрел на меня. «Какие проблемы?» – иронично повторил он и слегка приподнял брови. «Оплати онлайн. Картой». Я недовольно поджала губы и, втянув сумку спицей в офис, силы хлопнула дверью. «Интересно». Проворчала я себе под нос. «Как часто он тебе пиццу на кладбище заказывал?» Из моего кабинета выглянула забава. В руках она держала две початые бутылки, а в зубах пластиковые стаканчики. Не обращая внимания на мое ворчание, она оперативно расставила все это на своем столе и, сдвинув в сторону бумаги, вырвала из моих рук сумку. Когда русалка открыла ее, светлые брови девушки сошлись на переносице. «Я заказывала 3 а тут 6 И почему курьер оставил свою сумку?» «Сказала, чтобы сами потом привезли». Криво усмехнулась я. «Вместе с деньгами». «У тебя налички нет?» Без особого интереса уточнила девушка и, принюхиваясь, добавила. а разумеется, чего спрашивать. Когда она у тебя была-то?» Я недовольно сокнула языком и, схватив бутылку, быстро разлила остаток спиртного по стаканам. Подняв свой бокал, торжественно произнесла. «За полный провал нашего дела!» «Ты не права!» Улыбнулась Забава, разрезая пиццу канцелярским ножом. «Не права», — фыркнула я. «Денег так и не получили. Командировочных потратили кучу. Вернулись с новым гаремом и...» Я хмуро покосилась на некромага. «Одним весьма странным субъектом». «Мы же выжили», — пожала плечами русалка. «Ага». Я мрачно посмотрела на стаканчик сквозь свои пальцы. «Местами». Север, не обращая на нас внимания, тем временем выпил виски одним глотком. Поморщился. «Ну и гадость». Подхватил вторую бутылку и, вылив все остатки, вновь наполнил свой стакан. Да тут же опрокинул содержимое себе в рот. Смятый пластик захрустел в его длинных пальцах, и Север скривился. «Еще хуже. Чем можно запить эту низкопробную мерзость?» «Закуси лучше!» Кивнула я на пиццу и сама сделала большой глоток. «Да нормальный вискарь!» Забава медленно, мелкими глоточками отпила из своего стакана и проговорила. «Десятилетки же! А он нос воротит! Что же обычно пьют некромаги?» «Яд!» Саркастично хмыкнула я и покосилась на севера, который, вытянув шею, высматривал что-то в отодвинутых ящиках секретарского стола. «Да уж лучше яд!» Проворчал он и, выуживая из ящика небольшую бутылочку, добавил «Привкус такой противный, что едой не перебьешь. Нужно смыть. Думаю, это подойдет». Откупорив, он сделал несколько торопливых глотков. Я внимательно посмотрела на бутылочку и спросила русалку «Не водичка? Хотя какая разница тому, кто живет на кладбище?» Забава обернулась и, заметив в руках Севера бутылочку, вздрогнула и выронила пластиковый стаканчик. «Не пей!» — крикнула она. «А что?» — ощущая, как от виски выпитого на голодный желудок уже зашумело в голове, я хихикнула. «Козлёночком станет!» Но Севера опустил уже опустошённую бутылку, и Забава мрачно ответила. «Примерно!» Она многозначительно посмотрела на меня и добавила. «Это то самое зелье, которое я по просьбе Анали пыталась напоить Лежика». Я вздрогнула и резко повернулась к некромагу. «О, нет!» С ужасом отмечая, что взгляд Севира слегка изменился, с надеждой произнесла... «Надеюсь, на некромагов любовное зелье не действует?» Я искренне полагала, что это так, ведь Севир спокойно пил яд и без последствий вдыхал дурмящий аромат тех желтых цветов, но некромаг шумно застонал и потер грудь. «Какое-то странное ощущение», — пробормотал он. «Тепло, тревожно». «Не надейся!» — нервно хохотнула забава. «Кажется, у Анали новый поклонник». Жаль, а я уже размечталась о жутком свидании с некромагом. Север развернулся, а зачем-то подбежал к окну, развернулся, посмотрел на нас, и я изумленно покачала головой, наблюдая на его бледном красивом лице мягкую улыбку. По спине попазли мурашки. «О, меня пугает!» Некромаг схватился за голову и шумом вздохнул. Мы с Забавой встревоженно смотрели, как он мечется по приемной. Севира резко остановился посреди комнаты и, вытаращив глаза, громко застонал. Забава задумчиво покрутила пустую бутылочку. «Может, у него передоз? Мне рекомендовали добавлять чайную ложку на стакан воды» север подпрыгнул на месте и, страшно закричав, бросился к выходу, по пути едва не столкнув русалку. Та едва успела отпрыгнуть в сторону. Бутылка покатилась по полу. Распахнутая дверь брякнулась о стену и, заскрипев, тоскливо повисла на одной петле. Некромага же и след простыл. Я, резко протрезвев, присела на корточки и задумчиво посмотрела на пустую бутылочку. «Интересно, а в укулу таким приемом можно вырубить?» Криво усмехнулась и добавила, «Всех послать к Анали, и пусть злая птичка сама разбирается». Забава потянула меня за руку. «Мара, что же нам делать? Может, стоит его догнать? Кто знает, что некромак натворит спиридоза-то?» Я окинула секретаршу рассеянным взглядом и пожала плечами. «Можешь попробовать, конечно, но он умчался так, словно у него выросли крылья. Можно сказать, некромак улетел на крыльях любви». «Ты еще и смеешься?» — взволнованно воскликнула Забава. «Плакать начнем. Когда вернется Генрих?» Мрачно хмыкнула я и тяжело вздохнула. «Эх, я так и не смогла понять, что же за сделка между ними. Но ясно одно, некромак нужен комитету». И инститер каким-то образом убедил его сотрудничать. Как бы из этого треклятого любовного зелья не рухнули планы Генриха. «А с каких пор тебя стали заботить планы инститторов?» Удивленно отозвалась Забава. «С чего вдруг такая перемена?» Я, ощутив прилив энтузиазма, схватила листы бумаги и, разложив их на полу, усила скрестив ноги. На одном написала свое имя. Мара Прочиталась интригованная Забава и, присев напротив, с любопытством спросила. «И что?» Я разместила листок между ними и задумчиво проговорила. «Как бы то ни было...» «Я эпицентр всего этого безумия». Написав на другом листе имя Волголака, сдвинула бумагу влево. «Вукула был моим парнем, а теперь стал тем, кто хочет лишить меня силы. Ну или жизни». Лицо русалки побелело. «Думаешь? Но же не убил тебя в тремдише, хотя не раз мог это сделать». И я неприязненно поежилась. «Возможно, он хотел сначала меня унизить». Но этот изощрённый план, чтобы лишить меня силы, не сработал. Я осеклась и, поглядев на свои руки, поправилась. Частично сработал. «Нет», — уверенно махнула рукой Забава, — «ты же не считаешь, что Вукула мог тебя убить? Мар, он любит тебя?» «Любил», — раздражённо отмахнулась я. «Ты сама знаешь, что от любви до ненависти один шаг, а у Вукула их было множество». Я много чего натворила, часто дела ему больно, так что неудивительно, что он жаждет самой изощрённой мести. Он сам в нашу последнюю встречу сказал, что стал моим врагом. Но я не поверила. А зря. Я горько усмехнулась и, схватив ещё один листок, вывела имя погибшего стража. Багира осталась в дубовой роще, но только для того, чтобы шпионить за Вукулой. Обо всём она докладывала Генриху. «А откуда ты знаешь?» Ахнула Забава. Русалка склонилась ко мне и прошептала. «Генрих раскололся?» «Дождешься от него!» Фыркнула я и тут же прикусила язык. «Пока я сама не разобралась со своей новой способностью, о ней нельзя говорить. Даже Забаве». «Эм, кое-кто другой мне рассказал. Неважно». Я положила лист между своим именем и волколаком. Главное, инститтер узнал, что Вокула готовит мне ловушку в Тремдише и бросился меня спасать. Ощутив прилив нежности, я невольно вздохнула. «Эх, если бы он сразу рассказал мне обо всем, то я...» «Не поверила бы ни единому слову!» Авторитетно заявила Забава. Она окинула меня несмешливым взглядом и покачала головой. «Мара!» «Ты сама только что сказала, что признала в укуле врага лишь после случая в Тремдише. Увидев, так сказать, все собственными глазами, ты бы стала обвинять Генриха в том, что он наговаривает на твоего бывшего. Вывалила бы на института тысячи обвинений и наломала бы дров». «Будто я и без этого не наломала». Врач буркнула я и, помотав головой, продолжила. «Итак, Генрих приехал в Тремдиш, но вел себя тихо и аккуратно, вызнавал обо всем». «А Багира прикрывала меня!» Я вывела на новом листе имя Зверуна и, держа его в руках, помрачнела. «Данья!» Зверун предал некромага потому, что в укула превратился в нечто посильнее мертвого мага. Но в укуле Данья была не нужна. Ее миссия была лишь в том, чтобы заманить меня в ловушку, заставить отдать силу и сгореть в синем пламени, спрятав все концы в воду. Я рассеянно улыбнулась и положила листок в сторону. «Вукула убил ее, да? Возможно». Я пожала плечами. Я видела лишь тушку кошки в пасти волка. Мертва ли она? А может, без чувств или притворялась? Не могу утверждать. Ясно только, что у нее теперь нет руки. Я положила новый лист и вывела имя брата Генриха. Джерд спит и видит, как остаться на месте главы навсегда. Он так рвался занять то чудовищное зеркальное кресло и, оказавшись в нем, стремится оставить все как есть. Раньше разглагольствовал о прогнившей системе, а теперь яростно поддерживает ее. Забала поджала губы и осуждающий покачала головой, а я двинула листок в правую сторону и вздохнула. Разглядывая эту схему, думала о том, насколько же не непросто Генриху вертеться в этом аду, особенно если учесть, что я тоже добавляю масло в огонь. «Так что все это значит?» – нетерпеливо спросила русалка. Она провела рукой над листами и пытливо посмотрела на меня. «Вукула жаждет мести, а Джерд закрывает глаза на нарушение?» «Думаю, все сложнее», – медленно проговорила я. «Вукула лишил меня силы, а не жизни. И если предположить, что он и не собирается меня убивать, а лишь хотел уничтожить последнюю из даймонии то…» Я встрепенулась. «Знаешь, у меня в голове постоянно крутится одна фраза. Комитет – это лишь организация, и как любую организацию ее можно изменить». Сказал ли ее в укула? Не могу точно вспомнить. Но если это его слова, то... Я, покусывая нижнюю губу, еще раз пробежала с взглядом по именам и, подхватив последний, написала на нем имя Некромага. Положив лист на пол между именем главы комитета и его брата, закончила свою мысль, то он вознамерился разрушить комитет. Первая часть — лишить инститоров такого козыря, как Даймония, и для этого использовал Некромага. «Не знал, что у ведьмы еще и мозги есть». Услышав насмешливый голос Генриха, я вздрогнула и хмуро посмотрела на стоящего в дверях инститтера. Хотела ответить на его издевку привычной колкостью, но, вспомнив то, что прочувствовала не так давно через зеркало, сдержалась. «Генрих не стремился меня унизить или оскорбить. Теперь я понимала это. Сказанное, своеобразный корявый комплимент». «Увы, для моего сурового избранника даже это требовало немалых усилий. Ведь наши отношения, по сути, его первые». «Ты еще многого обо мне не знаешь, инститор буркнула я. «Уверен в этом», – искренне ответил Генрих. Выразительно посмотрел на болтающуюся на одной петле дверь и спросил. «Но сейчас мне хотелось бы узнать, кто взял штурмом наш офис». «Скорее вырвался на свободу», – Невольно рассмеялась я и, ощущая волнение, переспросила. «Так мои размышления верны?» Генрих подошел к нам и, присев на корточки с удовольствием рассмотрел разложенные листы с именами, протянул руку и ткнул пальцем один из них. Прямоугольный ноготь Генриха царапнул имя жертва «Точнее, чем у него!» Вздохнул инститр и хитно покосился на меня. «И когда ты успела поумнеть?» Похоже, что вместе с силой тремдишеских ведьм к тебе перешли и их мозги». Я возмущенно вскрикнула и ткнула его кулаком в бок так, что инститр, не удержавшись, уселся на пол и рассмеялся. Забава, не обращая внимания нашего крутассы, подхватила листок, который я положила последним. «А это кто?» «О...» Она ощурилась и моргала, словно из темного помещения вышла на залитую солнечными лучами улицу. «Вроде понимаю, что бог буквы знакомый но в слово они не складываются, словно абракадабра какая-то». «Это истина имя Некромага», — ответила я. После того, как стала его невестой, оно возникло в голове, но произнести его так ни разу не смогла. Написать получилось, но, похоже, никто, кроме меня, не может его прочесть. То есть меня и еще шести невезучих девчат из Тремдиша. Обернулась Генриху и спросила. «Кстати, как они и где?» «Ани Солдриком», — отстраненно ответил инститер. «И я заметила, что его взгляд прикован к листу в руках забавы. Он требовательно протянул руку, и русалка отдала Генриху бумагу, которую тот спешно сложил несколько раз и сунул в карман в городском доме Анали». «Я удивленно возрелась на инститера». «Ты же торопился отвести их в Крамор». «Почему передумал?» «Пришлось на ходу менять план». Хмуро ответил он. «Подхватил ручку и нарисовал на листе со своим именем еще несколько, среди которых я увидела Анали Олтрика и Ханка. Те, кому ты можешь доверять», — прокомментировал Генрих. И когда я недовольно скривилась, внимательно посмотрел на меня. «Какие бы отношения, не связывали тебя с этими людьми, они никогда не пойдут против комитета». Но многие инститоры и даже некоторые хранители, как попугайчики, повторяют каждое слово «джерта». Ужесточают получение лицензии, увеличивают взносы. А потом искренне удивляются, почему нелегальных ведьм становится все больше, как и работы у инститторов. Им уже некогда заниматься порядком применения магической силы. Расследовать крупные преступления попросту некому. Инститторы в мыле гоняются за слабенькими, но юркими знахроками. Генрих написал на листке с именем Джерта несколько имен и вздохнул. «Самые ярые и непробиваемые». Чтобы показать им последствия, и я хотел предоставить доказательства неправильной политики комитета. «В смысле?» Я растерянно моргнула. «Что может доказать этим индюкам кучка перепуганных бывших ведьм?» Инститор ткнул пальцем в имя Вукулы и мрачно произнес. «То, что в столице растет оппозиция, и чем больше будет недовольных, тем быстрее комитет прекратит свое существование». «Не понимаю!» – раздраженно воскликнула я. «Я поспешил с выводом о твоих умственных способностях». Царкастично ухмыльнулся Генрих, и я едва сдержалась, чтобы не запустить в него бутылочку из-под любовного зелья. Но улыбка быстро исчезла с его лица, и инститер сурово спросил, «Как ты думаешь, кому идут те, кто не смог получить лицензию и вынужден ежедневно рисковать своей жизнью?» Спина похолодела. До меня, наконец, дошло, что Генрих имеет в виду. «Всего лишь организация», – прошептала я и быстро посмотрела на инститтора. «Пришло время перемен. Это точно слава в укулы. Стражи охраняли чужие тайны, а теперь они охраняют тех, кто остался без лицензии». «Хотите сказать?» – пролепетала бледная забава. «Что в дубовой роще собирается армия недовольных комитетом? Ведьм?» «Не только видим», – серьезно кивнул Генрих. Он пристально посмотрел на меня и проговорил. Я получил сообщение от Ханка, что уже прошел слух о посчезновении силы у последней из аймоний. Сначала я хотел отвезти тебя и девушек в Крамор, собрать комитет и, предоставив доказательства, раскрыть хранителям коварный план вукулы но потом передумал. «Почему?» – опередила меня забава потому что это длинный путь, который может как укрепить комитет, так и окончательно его развалить. Я подумал, что проще и быстрее дать Вукуле надавить на хранителей, и когда он будет уверен, что победа за ним, поймать волкалака. Проще всего поймать охочащегося зверя, когда все его внимание сосредоточено на жертве. Хитро проговорила я, и у Генриха на лице появилось растерянное выражение. «Он не заметит, что сам угодил в ловушку». Невинно похлопала ресницами и мягко спросила, «Правильно поняла?». Инститор коротко кивнул, но взгляд его стал колючим, и я, поежившись, пожалела о своей выходке. «Раз слух распространился в крамаре, задумчиво проговорила забава, — «значит, кто-то из инститоров уже на стороне в уколы. Привези ты Мару. Это сразу стало бы известно в Добовой роще, так?» Генрих сухо кивнул, а я потерла гудящие виски и уточнила. «Так, значит, нам остаётся только ждать, что произойдёт? Но если Вакула действительно рискнёт напасть на Крамор? Он ведь может потребовать голосования за новый комитет, и некоторые инститторы поддержат Волкалака. Он даже может стать новой главой. Скорее, он попытается стереть Крамор с лица земли», — усмехнулся Генрих. «Уничтожить всю систему лицензирования». «Полное отсутствие контроля», — пробормотала я. «С одной стороны, мечта, с другой...» «Беспредел хаос!» Я подняла глаза и с надеждой, взирая на инстит расспросила. «Ты же не допустишь этого?» «Разумеется!» Мягко улыбнулся Генрих и серьезно добавил. «Главное, заманить его кулу на территорию Крамора и там убить». «Но у тебя нет лицензии!» Воскликнула я и вновь прижала руки к губам, проклиная свою несдержанность. «Генрих может догадаться о моих новых способностях, и тогда не смогу помочь, поскольку институтер не допустит, чтобы я использовала свою силу без лицензий». «Так ведь?» «Ты говорил, Джерд почти перестал их выдавать». «Правильно», — отозвался Генрих, и я облегченно выдохнула. «Кажется, на этот раз он ничего не заметил». «В этот момент в игру вступит наш некромаг, я обещала, что он, собственно, наручно прикончит в укулу». Инститр жестко усмехнулся. «Некромагу не требуется лицензии. Он утолит свою жажду мести и заодно спасет комитет». «Идеальный план!» — восхищенно выдохнула забава. Генрих огляделся. «А где наш будущий герой?» «Эм...» — протянула я, ощущая, как вспыхнули щеки. «Улетел!» — ответила за меня русалка, и брови Генриха поползли на лоб. А Забава торжественно добавила. «На крыльях любви!» Генрих оглянулся на дверь и, понимающий, усмехнулся. «Что еще ожидать от ведьмы?» Генрих перевел взгляд на меня, и улыбка его стала натянутой, а взгляд колючим. «Чем же ты его так напугала?» Потребовала немедленное исполнение обязанностей жениха. «Генрих!» Восмущённо воскликнула забава. Инститор перевёл взгляд на русалку, и она сжалась и побледнела так, словно тот окатил её холодной водой. и «Я прекрасно знаю, какая Мара невоздержанная. Раз не удалось оседлать меня, так переключилась на некромага. Он же идеальный вариант. Жених без права жениться». Едва сдерживая ярость, я изо всех сил сжала зубы. «О, как хотелось все высказать Генриху! А лучше, огреть бы чем-нибудь потяжелее, если бы не горечь в его словах!» Сердце дрогнуло, и я спрятала горящее лицо в ладонях. Похоже, отказом выйти замуж обидело его сильнее, чем могла представить. Эти пропавшие нафталином ритуалы казались совершенно излишними, но для инститров, которые с детства прививались подобные ценности, они были необходимостью. Отказ же был сродни разрыву отношений. Да еще этот треклятый договор с Содрико. Как же Генриху было больно и горько. От осознания вины на глазах выступили слезы. И в то же время я была зла на себя и свою новую возможность. Если бы не эти проклятые руки, никогда бы не ощутила то, что испытывает инситер. Оставалась бы в беззаботном неведении и творила бы, что хотела». Не поднимая лица, весело усмехнулась. Похоже, с этого момента нам обоим придется учиться отношениям заново. Мне стоит больше доверять Генриху, чтобы он, ощутив это, перестал осыпать меня словесными колючками. А ему, похоже, предстоит понять, что со своей любимой девушкой надо общаться нежнее. И вообще, надо общаться. Делиться планами, чувствами, даже страхами, а не пытаться оградить от всего на свете, выдавая колючую проволоку ограничений за искреннюю заботу. Молчание затянулось, и Забава осторожно притронулась к моему плечу. «Мара!» — голос русалки стал сварливым, когда она проговорила. «Генрих, зачем ты так? Доволен?» — довел-таки Мару до слез. «До слез?» — растерянно отозвался инститтер. «Разве Мара умеет плакать?» «А она что, по-твоему, железная?» – взвелась забава. «А ну, извиняйся!» Ощутив легкое прикосновение к макушке, я медленно подняла глаза на инститора, осторожно отвела его руку и тепло улыбнулась. «Ух ты! Даже не за шиворот!» «Не ожидала Генрих, что ты можешь быть настолько ласковым. Постарайся запомнить это. Девушкам гораздо больше нравится, когда их гладят, нежели когда пытаются придушить». «Ах, актриса!» Расхохоталась Забава, а Генрих одёрнул руку и нахмурился. "Я не плакала, а думала", серьёзно проговорила я. "Мне кажется, в словах Генриха есть смысл". "Да ладно", фыркнула Русалка и ревниво покосилась на меня. "Хочешь сказать, что заинтересовалась некромаком? Мало того, что этот идиот выдал любовное зелье, тюрился в анали, а теперь ещё и ты, подруга, добить да меня хочешь?" «Если продолжишь мечтать о свидании с некромагом, он справится и без меня». Иронично усмехнулась я. Генрих схватил меня за запястье. «Некромаг выпил любовное зелье? Как такое могло случиться?» «Это...» Я пыталась держаться, но, глянув на беспокойное лицо инститтора, невольно задрожала. «Понимаешь, твоя бывшая пыталась опоить лешку, но на него такие шутки не действуют». «Одна из бутылочек, которые передала Анали, все еще осталась в офисе, и некромак решил запить вискарик». А «Анали?» – расхохотался Генрих, и я нервно дернулась, ожидая чего угодно, но инстинктор вдруг весело добавил. «Так это же замечательно!» «Да неужели?» – растерянно спросила я. «И чем это?» Генрих скрестил ноги и, положив локти на колени, слегка наклонился в мою сторону. Изумрудные глаза его сияли, а губы то и дело подрагивали в довольной улыбке. Я никак не мог придумать, как же мне провести некромага в крамар. После того, как Джерд наотрез отказался собрать комитет, это стало... Сотруднительно. Но теперь проблема решена. Главное, чтобы Аналия оказалась в крамаре, А уж очарованный некромаг наверняка проберется к ней. Но нужно поспешить. Он достал сотовый и прижал к уху. «На некромагов зелья действуют иначе. Если вообще действуют, неизвестно, как быстро он освободится от любовных чар». «Освободиться?» — хмыкнула Забава. «Судя по дозе, ему это не грозит. Во всяком случае, быстро». Из каких пор ты стал экспериментом по некромагам?» Холодно спросил Генрих, и русалка снова стушевалась. Еще раз набрал номер и прижал телефон к уху. «Почему она не отвечает?» Я же ощутила себя немного экспертом, потому как недавно удалось краем глаза заглянуть в тёмное нечто, которое пропитывает этих неживых и не немёртвых существ. «Ты сказал», — громко произнесла я, — «что некромак — жених без права жениться». Меня тревожит эта фраза. «А что?» Тоже съязвил Генрих, отключил вызов на сотовый и скривился. «Замуж вдруг захотелось». «Захотелось!» Не отрывая от него хитрого взгляда, отозвалась я, и когда лицо Генриха помрачнело, мягко добавила «За одного, не в меру колючего инститора Если не прибью его до свадьбы, конечно». Забава, прижав руки к арту, хихикнула, а Генрих напрягся и, не сводя с меня застывшего взгляда, прошептал «Что?». Щеки мои ожгло, и я, смущенно потупившись, упрямо продолжила «Что-что?». «Говори, почему не некромак-жених без права жениться, и я нервничаю, думаю об этом. А как же истинная любовь? Да, некромагиня тоже была лишь невестой». Генрих сунул сотовый в карман и, избегая смотреть на меня, резко поднялся. Подошел к столу забавы и силой, задвинув один за другим все ящики, проговорил. «Вот у своего жениха и спроси». Я осторожно встала, посмотрела на его хмурые брови и легонько прикоснулась к руке инститора. «Так я и спрашиваю». Генрих встряхнул мою руку и, отвернувшись, проворчал. «Хватит шуток, Мара!» она Аннолиня отвечает, нам нужно немедленно найти ее. Нельзя упускать неожиданный шанс. Я покосилась на его шикарную спину и подумала, что, наверное, даже прикосновение причиняет ему боль. Поклявшись себе в том, что сегодня же уничтожу проклятый договор с Олдриком, а если понадобится, то и самого Олдрика, подхватила свою сумку и весело проговорила. Я готова. А ты будешь брать с собой свои жуткие приспособления? Генрих на мгновение замер, размышляя, а в офис ворвался Инкуб. "Мара, она ли похитили?" Я растерянно посмотрела на бледное лицо брата, его расширенные глаза, дрожащие руки и растерянно спросила: "Что?" Лежек не в силах говорить, лишь махнул рукой. Покачиваясь, он прошел к столу забавы и устало рухнул на него. Генрих быстро приблизился к инкубу и потряс за плечо. «Как это произошло? Когда?» «Час назад!» С трудом проговорил Лешка. «Мы только успели добраться до столицы!» «Как он напал на меня!» «Когда я очнулся, волки были мертвы!» Он подумал и мрачно усмехнулся. «Окончательно мертвы!» Она ли исчезла? «Кто же успел похитить хранителя?» Высоким голосом спросила Забава. Мы с Генрихом переглянулись. «Некромаг».